О, прелестные Адалиски, упоите зрение знаменитого воина Берди Паши вашими грациозными танцами! Оркестр грянул турецкий патруль, и под него Адалиски протанцевали изумительный танец, виляя бедрами и боками, вращая животами, оглядывая публику с восточными взорами. Теперь довольно, сказал посол и поклонился паше.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 в той же строгой серьезности, как и началась.